Глава 29. Москов. Дом князя Обухова на Ильинке. Николя, зачем ты так? Я люблю его. Княжна Софья Обухова, несмотря на всю свою внешнюю эфемерность, обладала на редкость твердым характером. И уже если она что-то себе вбила в голову, то переубедить ее было невозможно. В Софье сочетался юношеский максимализм, когда есть только белое или черное, правые или неправые, и немного здорового эгоизма. После смерти родителей они с братом остались вдвоем. И брат, который к тому времени уже был совершеннолетним, взял на себя заботу о малышке-сестре. Конечно, Софья получала все, что хотела. потому как Николай Обухов просто не мог ей отказать. Стоило маленькой Соне скукситься или распахнуть глаза, наполненные слезами, как она тотчас же получала все. И умненькая девочка быстро научилась манипулировать братом. Вот и сейчас брат убеждал Софью отказаться от помолвки с Кириллом Балашовым. Он не мог ей все рассказать. Все же Софья совсем юная. и многие вещи он просто не мог даже произнести в ее присутствии. Но, видя, что просто слова не действуют, он рассказал сестре про нелицеприятную историю с Ирэн Виленской и ее ребенком. Говорить о таком сестре, которая для Николая Обухова все так же оставалась маленькой девочкой, было неловко. Князь заикался, бледнел, но переживания о будущем сестры брали вверх над этой неловкостью. И Николай все-таки рассказал, что ребенок Эрен Виленской вполне может быть ребенком от графа Балашова. Конечно, это не подтвердилось, но никто точно не знает. «Это еще неизвестно, что там за история. Возможно, Кирилл просто взял вину на себя». Убежденная в непогрешимости красавца-жениха говорила Софья. В своих мечтах Софья шла в красивом белом платье ко входу в Елоховский собор. А рядом с ней шел золотоволосый красавец Блашов в белом военном мундире. «Соня, его даже отстранили от работы в штабе. Значит, есть за что». Николай Обухов уже несколько раз пожалел, что связался с графом Балашовым. Они мало пересекались, хотя и тот, и другой служили при штабе. Но Балашов больше выполнял работу во дворце, а Обухов чаще был в разъездах по империи. Но на дебютном балу Софья увидела Балашова, который к тому же пригласил ее на вальс, и влюбилась. И брат вынужден был ей снова уступить. Уже после он узнал, что Балашов часто проводит время в офицерском доме, где играет в карты и не брезгует развлекательницами. Ну, про историю с Вилинской долго гудел весь свет. Но мне не света обычно проходит мужчин по поэтому на это князь Обухов не стал обращать внимания. Да и про офицерский дом чего уже там, и сам бывало захаживал. Дело молодое, но за сестру Николай Обухов переживал, поэтому и показал Балашову всю серьезность своих переживаний. Когда тот, забыв обо всем, начал открыто ухлестывать за некое леди Бейкер, а Соня расстроилась. В общем, Софья снова уговорила брата сохранить помолвку с Кириллом Балашовым и с разрешения брата пригласила его с матушкой к ним на обед. выходные. А Кирилл Балашов в это время тоже вел разговоры, но с дядей. Утром, что уже было необычно, так как последние две недели Кирилл не вставал раньше обеда, он неспешным шагом прошелся по улицам столицы. Погода была прекрасная, светило солнце и было по летнему тепло. Кирилл прошел через сквер. в котором гуляли столичные матроны с дочерями и барышни в разноцветных платьях, сопровождаемые отцами или мужьями. Умытый, побритый и протрезвевший Кирилл вызывал восхищение у женского пола. Даже без офицерского мундира дамы оборачивались ему вслед, а девицы краснели, когда черные глаза графа останавливались на ком-то из них. Граф шел и думал. «Права все-таки, матушка, не сошелся со светклином на Обуховых. Если вдруг решат разорвать помолвку, то я быстро найду замену этой худосочной княжне». Ставровский встретил племянника не очень радостно. Все-таки еще не простил того за сорванный план. Ни чаю, ни вина не предложил. Сразу провел племянника в кабинет. «Ну что, как живется без службы? Задал вопрос князь. Балашов удивленно посмотрел на князя. «Плохо живется, Константин Петрович». «Так иди подай рапорт на войну. Вон на границу с Ханиданом или в горное княжество. Там в гарнизонах всегда людей не хватает». Ставровский говорил серьезно. И если бы племянник принял мужское решение и сказал, что так и сделает, Не стал бы ему мешать. Но граф Кирилл не хотел на войну. Он хотел обратно в штаб. Ну, матушка же...» — начал Балашов. «А что матушка? Матушка твоя, слава богу, здорова, и я тут, если что, подсоблю». Дал еще один шанс племяннику князь. Но Балашов потупился и сделал вид, что думает над предложением. «Ну что же, я сделал все, что мог», — подумал князь. «Другого пути снова стать тем, кем он был у графа, не будет». А вслух сказал. «Если ты, Кирилл, все же решишь пойти в гарнизон, дай мне знать». А пока есть у меня к тебе одно дело. И князь поведал Балашову свою идею, как можно отомстить взорвавшимся Лопатиным. Балашов, уезжая от князя в офицерский клуб, думал не о предложении князя попроситься в отдаленный гарнизон, чтобы очистить свою репутацию и снова вернуться в столицу в белом офицерском мундире. И не о том, что князь снова его втягивает в непонятные истории. а о том, как он спасет Ирен от разгулявшейся молодежи. И она в порыве благодарности вспомнит, что любит его, и будет просить его вернуться, а он пройдет мимо, ведя под ручку юную княжну Софью Обухову, и даже не посмотрит в сторону этой предательницы. Никольский уезд А в Никольском уезде ничего не знали о том, что в столице есть те, кому Ирен жить мешает. И они планируют опасные шутки и затевают тайные игры. Никольский уезд переходил на военное положение, потому что наместнику, графу Забелла, главному исправнику, им всем пришли приказы и письма из дворца. Приказы были изданы в императорской канцелярии, а письма каждый получил свои. Наместнику писал император, а графу Александр Иванович Шувалов. Но смысл в этих письмах был один – срочно начать выпуск мыла от окопной болезни, все имеющиеся ресурсы пустить на наращивание объемов и все, что произведено, срочно отправлять на границу с Ханиданом. В город ожидался приезд полка военно-медицинской службы. в составе целого специального гвардейского корпуса для помощи в организации производства и отправки мыла. Все еще спали в поместье, когда из уездного города прискакал посыльный. Никодим, которого тоже подняли его же подчиненные, разбудил графа Забелла. Посыльный был от наместника с приказом срочно прибыть к нему. Забелла понял. что так просто Гайка не стал бы ставить печать наместника, которая была второй по значимости в империи после императорской в каждом отдельном уезде. Забелла не стал будить ни Лопатина, ни Ирен, еще было темно, что-то около четырех часов утра. Поехал сам. Наместник в кабинете сидел вместе с основными представителями власти уезда. Был здесь и управляющий мыловаренной фабрикой Иоганн Шульц. После того, как Забелла присоединился, наместник зачитал все приказы. Выходило, что завтра-послезавтра начнут пребывать военные, им надо обеспечить квартиры, срочным образом надо искать помещение под фабрику. Все взгляды переметнулись на Шульца. «Вот была бы здесь Ирина!» Она бы точно похвалила Ваню и Агана. Он достал из тонкой папки лист бумаги и положил перед наместником. «Вот те здания, которые можно быстро переоборудовать под производство. Еще три недели нужно на доставку чанов и котлов». «Сколько?» — вскричал Гайка. «Вы с ума сошли? Какие три недели?» Но Иоган не смутился, а положил перед гайкой еще один лист бумаги с расчетами поставок оборудования, которые накануне получил от купцов. Наместник в отчаянии посмотрел на Забелла. «Андрей, что можно сделать? Где взять эти чаны и котлы?» Забелла не знал, где взять. Но у него мелькнула мысль, что зря он не разбудил Ирен. Она бы точно что-то придумала. Но здесь снова взял слово невозмутимый шульц. В принципе, нам подойдут любые чаны из прачечных, с бумажных мельниц, канализационные. Бумагу делали из тряпья. Трепье разрезали и перемалывали в кашеобразную массу. Черпайщик зачерпывал ее формой. Валильщик снимал лист. Прессовщик прессовал полусырые заготовки. Выметчик вывешивал листы для просушки. Сдувальщик устранял корабление. Клеильщик окунал бумагу в клей. Прессовщик отжимал его избыток. Вешальщик вывешивал проклеенные листы сушиться. Сдувальщик вновь снимал их с веревок. «И где она таких людей находит?» Подумал Забелла, восторженно глядя на спокойного шульца, который уже объяснял вызванным инспектором, какие именно емкости нужны под установку для варки мыла. Уже через час по уезду поскакали наряды в поисках необходимого оборудования. Забела понял, что надо предупредить Рен, и послал за ней слугу с коротким письмом. Ирина завтракала в семейном кругу и наслаждалась тем, что за столом сидят вместе и сын, и дочка, и братья. «Вот же интересная штука жизнь», — подумала она. «В прошлой жизни я даже и не задумывалась о детях и не предполагала, что вот так вот полюблю моих не моих детей. Как так получается? Откуда во мне все это?» Как будто Ирина, переселившись в другой мир, получила в дар эту невозможную... Просто любовь. А может, душа Ирины откликалась на ту любовь, что дарили ей дети, которые любили ее просто потому, что она есть. И ей все еще чужой для этого мира эта любовь казалась даром и отзывалась в ней по принципу зеркала. Утро было чудесное. Прямо на завтрак пришел Тимофей и принес для Саши большую коробку с солдатиками. Ирина знала, что злобная тетка сожгла ее подарок, и поэтому попросила Тимофея сделать еще лучше. Саша, братья и Танюша все вскочили из-за стола, накинулись на коробку и вскоре убежали в игровую, чтобы рассмотреть каждого солдатика. И вот тогда-то и прибыл человек, послан Изабелла. Записка от графа была короткой. «Важность высочайшая!» «Приезжайте» у наместника. Ирина даже вспомнила фразу из старого фильма. «Есть в односложных предложениях какая-то безысходность». Стало немного не по себе. Показалось, что вот только начал привыкать к определенному графику, и на тебе, снова жизнь начинает бить ключом. Конечно, хотелось послать всех в лес. Изабелла с его односложными предложениями и наместника с его высочайшей важностью и императора. Совсем обнаглели мужики. Что за арабская повинность? Она вообще не обязана никому и ничего. Поликарп Афанасьевич свое дело знает. На все изобретения сразу же подавались заявки на привилегии. Поэтому с этой стороны Ирина была спокойна. Император ни на что пока не предъявлял претензии. Получив спички, успокоился. Булатную сталь она и так отдала, а все остальное позвольте. Вначале давайте обсудим условия, а уже потом вашу высочайшую важность. Но врожденная и воспитанная еще в другом мире ответственность не позволила Ирине остаться в стране. поэтому она, показав записку отцу, пошла собираться. В этот раз детей брать не стали и вместе с Леонидом Александровичем поехали в Никольский. В доме наместника было полно каких-то людей. Все о чем-то говорили, куда-то бежали. Ирине даже показалось, что это какая-то странная эвакуация. Но вскоре, когда их с отцом провели в кабинет «Гайка», где был забела и иоган шульц ситуация прояснилась Иоган увидев ирину взмолился ирен леонидовна скажите им что мне надо на фабрику что я здесь время теряю а в чем дело господа ирина включила деловой режим даже забела вздрогнул не узнавая в этой холодной женщине всегда мягкую Ирэн. Наместник, которого периодически дополнял граф, рассказал про пришедшие из столицы приказы. Ирина смотрела на них и поражалась наглости императора. «Да, ситуация непростая. А при чем здесь я и моя фабрика?» Краем глаза Ирина заметила, как вздрогнул Шульц и, похоже, попытался спрятаться под стол. Наместник, который хотел продолжить свою речь о том, что он готов предложить для организации дополнительного производства, осекся и неверяще посмотрел на Ирину. Ш «Что?» Но Ирину было не смутить. «Я спрашиваю, при чем здесь я и моя фабрика?» Наместник, расширившимися от ужаса глазами, смотрел на Ирину. «Как это при чем, Ирэн Леонидовна? Мыло же!» Ирина оглядела стоящих в кабинете наместника мужчин. Забелла стоял и в глазах его мелькали веселые огоньки. Он как будто наслаждался тем, что видел. Наместник выглядел совершенно ошарашенным. и был похож на рыбу, вытащенную из воды. Отец молчал, поджав губы. Шульц практически влез под стол, только голова торчала, да и та была прикрыта неизменной папкой. Ирина еще больше выпрямила спину и спокойно сказала, «Да, мыло. Мое мыло и производство мое. И я услышала, что император...» Приказал вам увеличить объемы, но я не услышала, что вы предлагаете мне за то, что я брошу все и начну заниматься только этим. На лице Гайка появилось понимание, но он явно не ожидал, что всегда доброжелательный Эрен проявит такую жесткость, и уже собирался надавить, но вмешался граф Забелла. «Я согласен с Ириной Леонидовной. Это частное производство, и мы должны уважать фабрикантов. Давайте выслушаем». Ирина не была готова к такому разговору, но пришлось изобретать на ходу. Спустя три часа переговоров соглашение между помещиком Лопатиным и Стоглавой империи в лице наместника Никольского уезда было заключено.